Проблема экспорта. Чейт открыл люк, сделал шаг вперед и, остановившись на верхней ступени трапа, с интересом посмотрел по сторонам. Прежде ему не доводилось бывать на эльфе. Во Вселенной столько планет, что жизни не хватит, чтобы побывать на каждой из них. А планеты, колонизированные людьми, к тому же еще и в большинстве своем похожи одна на другую. Людям нужны кислород, вода и температура, колеблющаяся в очень узких рамках. Разве можно ожидать какого-нибудь разнообразия при столь жестко ограниченных исходных данных? Но эльф, несомненно, заслуживал внимания. Это была на удивление красивая планета. По крайней мере в том месте, где посадил свой корабль Чейд. Поселок колонистов располагался на берегу огромного серебристого озера, похожего на овальное зеркало, оброненное каким-то сказочным гигантом. Планета была заселена два года назад, и надувные ангары, где в первое время людям приходилось жить, теперь уже использовались только по своему прямому назначению. Большинство колонистов уже успели обзавестись собственными домами. И это были не временные сборные конструкции а добротные постройки, рассчитанные на долгие годы. Похоже было, что мало кто из колонистов собирался покинуть Эльф по истечению трехгодичного срока индивидуального контракта, заключенного с Ассоциацией содействия колонизации планет. Чейт? Чейт посмотрел в сторону кормовой части корабля, откуда его окликнул голос. ба а Чейт удивленно и радостно раскинул в стороны руки, увидев человека, назвавшего его по имени. «Ну надо же! Сергей Кислов!» Чейт спрыгнул с трапа на землю. «Говорят, что вселенная не имеет границ, а в ней, оказывается, нельзя и шагу ступить, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых». «Сколько лет мы с тобой не виделись?» – спросил колонист, крепко пожимая протянутую чейтому руку. «Да, пожалуй, с того самого дня подписания мирного договора с Шенами!» – улыбнулся в ответ Чейд. «Кстати, ты получил приглашение на очередную встречу ветеранов шенского конфликта?» «Получил», – кивнул Кислов. «Собираешься?» «Пока еще не решил», – с сомнением покачал головой Кислов. «Дело не в проворот. А на эльф тебя какими судьбами занесло?» «Привез вам груз», – чьей-то взмахом руки указал на открытый люк грузового отсека корабля. «Какой-то ширпотреб». «Ты теперь работаешь на Оскоп?» Удивленно посмотрел на чей-то Кислов. «Временно», – солидно ответил тот. «Вообще-то я сам себе хозяин. У меня свой собственный корабль, и я занимаюсь доставкой небольших партий грузов в секторы дальних колоний. А ты-то сам что здесь делаешь?» «Я старший управляющий колонии на Эльфе». Улыбнувшись, ответил Кислов. «Да ну!» – удивленно вскинул брови чейт «И давно ты этим занимаешься?» «Для меня это уже шестая планета, на которой люди пытаются закрепиться надолго». «У тебя долгосрочный контракт со Скоб?» Кислов утвердительно кивнул. «Большие деньги платят!» – конфиденциальным тоном осведомился чейт Денежное вознаграждение оговаривается отдельным договором перед каждой новой высадкой. Все зависит от местных особенностей. Никогда бы не мог предположить, что в управляющем колонии на Эльфе окажешься ты, усмехнувшись, покачал головой чейт Чего только я не наслушался про тебя, Воскоп. И что же именно про меня там говорят? Насторожился Кислов. Проводи-ка меня в дом, Сережа, хлопнул друга по плечу чейт Там и поговорим. Я хоть и не знал, что встречу тебя, но на всякий случай гостиниц с собой прихватил.